Глава, сорок седьмая. На первый взгляд, этот тёплый июньский день ничем не отличается от других. Но для меня он совершенно особенный. Несколько недель назад Дарья попросила меня рассказать ей про серию картин, над которой я работаю. Когда я показала ей фотографии холстов в своём телефоне, она долго и задумчиво изучала их. А потом к моему полному изумлению отобрала четыре картины для выставки молодых художников, которую мы несколько месяцев готовили в галерее. На самом деле, мне, конечно, очень повезло. Один из художников, который должен был предоставить свои работы для экспозиции, в последний момент отказался от участия. Найти замену, когда до выставки оставалось чуть больше двух недель, было непросто. Но, возможно, поэтому То, что Дарья остановилась именно на моих работах, мне очень льстило. Этим вечером должно состояться торжественное открытие, и я с самого утра как на иголках. Пап, ну вы скоро? Прижимаю телефон к уху, в нетерпении вышагивая вдоль маленькой студии, которую мама и папа подарили мне на девятнадцатилетие. На самом деле день рождения у меня будет только через месяц, но этот щедрый подарок был презентован мне авансом. После того, как я твёрдо решила съехать из родительского дома на съёмную квартиру. Во двор сворачиваем. отвечает отец. Спускайся. В любой другой ситуации я бы давно была в галерее, занималась организационными вопросами, встречала гостей, проверяла, вовремя ли приехала служба кейтеринга. Но сегодня я почётный гость, и Дарья освободила меня от работы, поэтому забрать меня из дома и отвезти на выставку должны родители. «Привет, милая», — говорит мама, когда я ныряю на задние сиденья автомобиля. «Это то платье, которое тебе Света из Милана привезла?» «Да», — отвечаю я, расправляя шёлковый подол. «Не считаешь, что слишком открытая?» Мама закатывает глаза и улыбается. «Обычно это мой вопрос. А ты выглядишь с ног сшибательно». Папа согласно кивает и, выезжая с парковочного места, на мгновение удерживает мой взгляд в зеркале заднего вида. Среди членов семьи моё участие в выставке произвело настоящий фурор. Мне кажется, никогда ещё отец не гордился мной сильнее, чем в тот момент, когда я впервые рассказала ему о предложении Дарьи. В тот же вечер он обзвонил всех родственников и близких друзей и заранее оповестил, чтобы они не планировали ничего на вечер 6 июня. А в офисе на инфостенде повесили афишу. чтобы ни один из сотрудников не пропустил ценную информацию о том, что дочь их босса художница. Несмотря на то, что мы приезжаем в галерею вовремя, нам с трудом удаётся найти место на парковке. По красной ковровой дорожке мы идём под аккомпанемент скрипки, а в холле попадаем под перекрёстный огонь фотоаппаратов. Я всегда знала, что в планах Дарьи было превратить открытие в светское мероприятие. Но то, что я вижу, превосходит все мои ожидания. В волнении судорожно цепляюсь пальцами за рукав пиджака папы, с благодарностью ощущая, как он накрывает их своей тёплой ладонью. Просторный лабиринт залов и переходов, выделенных для выставки, полон шумящей толпы. Нарядно одетые люди деловито переходят от картины к картине с бокалами шампанского в руках, сверяются с каталогом, о чём-то перешёптываются. Среди лиц я замечаю завсегдатые в арт-тусовок Москвы, несколько молодых актрис и блогеров-миллионников. «Прекрасная организация». Искренне хвалят Дарью отец, когда она подходит поприветствовать нас. «Благодарю вас за то, что оценили талант нашей дочери». «Не стоит». Она тепло улыбается. У Мирославы большое будущее. Я рада, что она начинает свою карьеру в стенах нашей галереи. Смотрю на маму с папой и вижу, как их лица светятся от удовольствия. Всё-таки, что бы ни случалось в жизни, родители всегда были и остаются моими самыми большими поклонниками. Я плохо помню, что происходило дальше. Была официальная часть, на которой Дарья благодарила спонсоров и художников, за которой последовали выступления ортистки и танцоров. Было сотни знакомств в позировании для фотографий и улыбок. от которых у меня вскоре начало сводить скулы. Но сейчас, по прошествии 2 часов, я могу с уверенностью сказать, что всё прошло успешно. Не сомневайся, что по хэштегу выставки уже выложены сотни фотографий, а завтра информацию об открытии можно будет прочесть в колонке мероприятий на многих популярных сайтах. Упиваешься успехом? спрашивает папа, обнимая меня за плечи. Я Оборачиваюсь и смотрю на него вопрошающе. Думаешь о тот успех? Мира. Он легко встряхивает меня. Выставка отличная. Разве толпы журналистов и фотографов, осаждающие тебя весь вечер, не убедили тебя? Может быть, ты тогда посмотришь на уголок со своими работами? Он разворачивает меня к противоположной стене, на которой висят четыре мои картины. И я вижу тоже, что и на протяжении всего вечера Порядка 10 человек с интересом рассматривают написанные мною мрачные, нависающие над долиной горы, снежные пики и бушующие морские глубины. Эти картины, причудливым образом переплетённые с моим душевным состоянием этой весной, стали самым сильным из того, что я написала в своей жизни. И, наверное, не могли бы появиться, если бы не драматическая история моих неудавшихся отношений с Даниилом Благовым. Когда я писала их в одиноIne не в своей комнате, я часто ловила себя на том, что вижу перед собой таинственные синие глаза, насмешливую улыбку, слышу бархатистый тембр голоса. И обида, боль, раздражение, выплеснутые красками на холст, освобождали меня, давая возможность вновь дышать полной грудью и видеть мир во всём его многообразии. Я так горжусь тобой. Произносит папа, возвращая меня к реальности. Спасибо, пап, шепчу в ответ тихо, чтобы нас никто не услышал, и благодарно сжимаю его ладонь. Рада, что ты здесь. Несмотря на то, что у меня нет никаких причин для беспокойства, внезапно по спине бежит пугающий холодок. Я резко оборачиваюсь в поисках источника этого ощущения, но вижу лишь редеющую толпу людей. Что случилось? спрашивает отец. Ничего, пожимаю плечами. Просто показалось. Я пойду Дарью поищу. С своего куратора я не хожу, зато встречаю восторженную Нику. После того случая в кафе она больше никогда не заводила со мной разговора о неудавшихся отношениях с Благовым. Поэтому мы смогли по-настоящему сблизиться. А вот и наша звезда, произносит она, целуя меня в обе щёки. «Извини, что опоздала. Такое ощущение, что всем сегодня понадобилось приехать в центр». «Брось, Ника», — улыбаюсь я. «Рада, что ты смогла приехать». «Крутая тусовка», — говорит она, осматриваясь вокруг. «А автопати будет?» «Будет. Останешься со мной?» «О, нет», — внезапно бормочет она хмуря брови. «Не смотри туда». Несмотря на предупреждение, я прослеживаю за её ошарашенным взглядом, Я сама замираю, как громом поражённая. В 10 метрах от нас я вижу Сашу с огромным букетом цветов. После нашей внезапной встречи на Тверской и сцены, которая за этим последовала, я с ним не встречалась, но странным образом сейчас воспринимаю его появление спокойно. Твой сталкер шепчет Ника, хватая меня за локоть. Поможешь тебе сбежать? Отрицательно качаю головой и жду, когда Саша подойдёт ко мне. Ник Прошу я. Оставишь на сладно? Ладно. Недовольно соглашается она. Но я буду неподалёку, чтобы отбить тебя, если она опять начнёт распускать свои лапы. Когда Ника отходит, я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Привет. Здоровается Саша, останавливаясь в метре от меня. Привет. Как ты узнала о выставке? Костя сказал, признаётся он смущённо. Думаю, ты не очень рада меня видеть. Но я не мог пропустить твою первую выставку. Это тебе. Он протягивает цветы. Спасибо, Саш. Несколько скованно принимая букет. Не стоило беспокоиться. Мира, ты прости меня за ту выходку. Внезапно просит он, переминаясь с ноги на ногу, сорвался. Я уже забыла, отвечаю я удивительным образом, не ощущая в душе ничего, кроме дружеского тепла. Я В Штате улетаю на следующей неделе. Признаётся Саша. Колорадо выбрали меня на драфте. Ближе к зиме смогу дебютировать в НХЛ. Это же чудесно, с нескрываемым восторгом произношу я. Поздравляю тебя. Не задумываясь о своих действиях, я протягиваю к нему руку, чтобы обнять. Он в ответ прижимает меня к себе вместе с букетом, и я ощущаю лёгкую ностальгию по былым временам в Ростове. Нас с Сашей связывало столько хорошего. Глупо было бы перечеркнуть всё это, оставив в финале наших взаимоотношений тот нелепый и неприятный эпизод на улице. Несколько секунд я наслаждаюсь теплотой его объятий, пока шестое чувство не заставляет меня торопливо отстраниться. В каком-то удушающем приступе паники я оборачиваюсь, только лишь для того, чтобы утонуть в ледяном взгляде пронизывающих синих глаз. Моё сердце подпрыгивает, замирает, а потом начинает биться быстрее, словно внутри кто-то нажал кнопку тревоги. Даниил Благов. Зачем? Ну зачем он пришёл? За долю секунды я успеваю рассмотреть его всего: от кончиков белых брендовых кед до лацканов светлого льняного пиджака, стараясь не задерживаться на синих глазах, которые достают до самого сердца. наку бах вкус которых всё это время не даёт мне уснуть по ночам на вьющихся тёмных волосах чью упругость ещё помнят мои пальцы он тоже разглядывает меня без тени стеснения его глаза скользят по моему телу с какой-то оскорбительной неспешностью даже несмотря на то, что нас разделяют десятки метров я ощущаю тяжесть его взгляда и исходящей от него волны ярости и чувствую себя будто рыба выброшенная на берег беспомощная, обречённая, слабая, забывшая уроки и выводы прошлого, одновременно раздосадованная и страшно обрадованная, что он здесь. Господи, ну зачем он пришёл?